Тот же миг, как монета взмыла воздух, золотистые глаза их жрицы, вдруг моментально, словно кто-то облил их краской, сменили цвет на багровый. Что? Все присутствующие удивленно ахнули. Похоже, никто до этого момента не знал, что сама жрица тоже была кровеборцем. Никто, кроме Суры и Шира, которых эта метаморфоза ничуть не смутила. Ну, поглядим, безнадежно ли мое сопротивление? Ее кровь забурлила и мир вокруг нее словно остановился. Жрица до предела напрягла все свои органы чувств, позволяющие ей улавливать даже магию. Магия исходила. Только от рядом с ней крылатой. Но характерного потрескивания, раздающегося при использовании заклинаний, слышно не было. Лишь магические духи беспокойно подракивали, как всегда в присутствии крылатых. Значит, никто из присутствующих не использовал магию. Магическое жульничество можно было исключить. «Но это не значит, что в игре нет другого подвоха», — мысленно усмехнулась она. Мир вокруг нее преобразился. Восприятие жрицы расширилось за допустимые телом пределы. Органы ее чувств, обходя законы физики, фиксировали все происходящее в радиусе полукилометра вокруг нее. Мир был в ее власти. Она ощущалась шевеление каждого листка на дереве, каждую песчинку на земле. «Никакой магии поблизости. Следов магического воздействия на монету». Тоже нет. Жрецу охватили сомнения. Органы ее чувств улавливали малейшее дуновение ветра, движение всех частичек пыли, зависших в воздухе. Она знала, что количество вращения монеты определено заранее. Магического воздействия на нее она не наблюдала. Но подброшена монета была невероятно точным, рассчитанным движением. Жрица в точности знала, как упадет монета. Она обернется вокруг себя в воздухе и трети раза. Ударится о пол. Отскочит от него четыре раза, сделает еще пять целых и две десятых оборота, а затем упадет Решкой вверх. Очевидно, что именно с таким намерением ее подбросил сам Сура. И вряд ли он не ожидал, что я этого не замечу. После игры с Идзиной, Сура вряд ли недооценивала старту восприятия Звервольфов. Итак, без постороннего вмешательства монета гарантированно упадет Решкой наверх. И она вдруг упадет Орлом. После того, как жилица назовет Решку... Это само по себе будет свидетельством жульничества. Но как тогда объяснить ровное, уверенное сердцебиение Соры, Широ и даже Идзуны, и спокойное движение магических духов вокруг Джабрил все указывало на то, что все четверо уверены в победе Соры. Жрица решил не ждать момента, когда монета начнет падать. Решка! сказала она, усмиряя свою кровь. Ее ударила отдачей: в реальной жизни побочные эффекты выхода за установленной природой границей были куда серьезнее, чем виртуальной реальности. Приходилось в буквальном смысле бороться с восставшей против себя кровью. Некоторые расплачивались за это жизнью. Если она проиграет даже после того, как пробудила свою кровь... Это будет просто смешно. Монета описала в воздухе дугу и начала падать. Выпадет решка — победит жрица. Выпадет орел — она уличит ссору в жульничестве, и тот проиграет. От нее требуется только выяснить сам факт обмана. Шансов на победу у ссоры не было. Жрица широко раскрыла все еще налитые кровью глаза, не желая пропустить момент жульничества. Монета, вращаясь в воздухе, ударился камень. И... Нет! Застряла на стыке камней, встав на ребро. А? Ой, это что же получается? Ничего? Бывает же такое! С большим удивлением воскликнул Сура, а потом и он сам. Вместе с ним Шира и даже Идзуна вдруг рассмеялись, не в силах больше сдерживаться. Интересно получилось. Если монета встала на ребро, это значит победу или поражение для нас обоих? Продолжал Сора, с наигранной задумчивостью почесывая подбородок: А если допустить, что победили оба, тогда, получается, вступят в силу требования обеих сторон? То есть Союз войдет в состав Эльки, но сохранит собой все права и автономию а ресурсы мы будем делить между собой. Можно сказать, Восточный Союз присоединится к Алькийской Федерации. Жрица не знала, как реагировать на это внезапное предложение заключить межгосударственный союз. Она поняла, что Сура специально встал так, чтобы под ногой у него был камень, который можно сдвинуть с места, и подбросил монету с расчетом на то, чтобы потом на этот камень наступить и создать щель, в которую упадет монета, очевидная любому. Можно даже сказать провокационно-наглое жульничество. Согласно десяти заповедям, уже то, что она заметила это, означало проигрыш ссоры. Стоит ей сказать о жульничестве вслух, и она выиграет. Но кое-что не позволял ей это сделать. Стой! Но ведь это даже больше, чем я просила. Если она согласится с ссорой, что победу одержали оба, от этого выиграет в первую очередь сама жрица. Как ни крути. Если она молчит о жульничестве, это сыграет на руку всему Восточному Союзу. Как раз поэтому она не могла так просто указать на него. Ей хотелось разгадать намерение ссоры, но тот лишь весело сказал. «Это что же, правительница Восточного Союза, неотразимая красавица, не слушала, что ей говорят? Или прикидывается рассеянной для полного набора стереотипов, а?» «Не слушала, что ей говорят? Неужели она что-то упустила?» Жрица в растерянности проиграла в голове весь разговор. И обратила внимание на два момента. «Мы же говорим про зверодевочек! Это целая страна очаровашек вроде Идзуны! Ты еще и с такой потрясающей лисичкой в голове! Сам факт вашего существования! Один большой чит! Но давай по порядку!» «Так ты с самого начала...» «Не понимаю, о чем ты! Ну так что, засчитываем обоим победу или поражение? Что тебе больше нравится?» Спросил ее Сора, довольно ухмыляясь. Мы плясали под его дудку с самого начала и до самого конца. Подумала жрица. Выбора у нее не было. Почему? Всем и так уже было понятно. Все просто. Вздумай, Сора, Шира, играй с ней всерьез. У жрицы не было бы против них ни единого шанса. Каков плут? Победы мне нравятся. Победы. Сказала она, и, схватившись за живот от боли, вызванный пробуждением крови, прислонилась к волуну, что стоял неподалеку. Какие же вы, ей-богу, потешные! Ну и абсурдная же это была игра! Какие глупые трюки! Какой наглобман! Так просто обвести весь Восточный Союз, ее саму, вокруг пальца! Ее поражение было настолько очевидным, что это не могло ее не рассмешить. Сомнение в том, можно ли доверять этим двоим, Рассеялись, ведь если Сора с самого начала нацелился на такой исход, ответ был очевиден. Ему фигура Звервольфов не нужна. А это могло означать только одно, что он и в самом деле решил бросить вызов Богу. И он знал, что отбирать фигуру раз нельзя. Сора довольно протянул. Ух, ну вот мы и создали Ликийскую Федерацию, значит теперь можно говорить на чистоту. Он хитро ухмыльнулся и огорошил жрицу очередной новостью. «Что касается Эльвингарда, мы с помощью десяти заповедей подменили память шпионки, прознавшей о вашей игре. Эльвингард получил неложную ложную информацию». «Что?» Сора показал жрице язык и большой палец, а затем огорошил ее еще раз. «Так что, когда они бросят вам вызов, сыпьте им по первое число. Можете даже нас позвать, мы с радостью поможем. Отнимем у них земли вместе». Только сейчас Стеф и Инна наконец поняли истинную причину того, зачем Соре понадобилось, чтобы Кламе и Фи наблюдали за игрой. Он хотел проследить, чтобы не было жульничества, оказать на союз давление, но заодно ослабить и эльфов. И все это он продумал еще до игры? Стеф вспомнил слова Соры, сказанные им перед тем, как отправиться сюда. Игра еще не окончена. А что касается Аванхейма. Это мы попросили их напасть, воспользовавшись влиянием Джибрил. На самом деле, вы так не интересуете. Да и вообще, Хим тоже скоро войдет в состав Эльки, так что заботьте про него. Итак... Не обращая внимания на всеобщее изумление, Сора глубоко вздохнул, сделал паузу и нетерпеливо воскликнул. «Ну что, все закончилось?» «Можно, наконец? Да, да, да, да?» Ч -ч «Чего это ты вдруг так возбудился?» Изумилась Степ. «Как это чего?» «Ты еще спрашиваешь, ради чего мы, по-твоему, вообще впрягались во весь этот геморрой?» Пылка вскричал Сора. «Чтобы потискать зверодевочек!» «И чаша моего терпения уже переполнена!» «Жрица!» «А? Что?» «Дай же теперь себя потискать!» «Потискать!» Сора и Шира, сверкнув глазами, требовательно уставились на жрицу. «С предварительного согласия...» И без слова умысла можете тискать, кого хотите. Доброжелательно улыбнулась та. Да. Но я вас. Что? Надо было добавить условием, право гладить меня, когда встумается. А Коль не добавили, стало быть, придется вам снова со мной сыграть, когда потискать меня захотите. Ухмыльнул жрица, все еще облокачиваясь на валон. Вот зараза! Джебрил, сколько здесь сейчас времени? Взволнованно спросил Сора. Восьмой час вечера, полагаю. Увы, времени на то, чтобы сыграть со жрицей еще в одну игру. У них не оставалось. Черт, не успеваем! Шира, потом в городе кого-нибудь потискаем! Солотистая, лисонька, пушистая... Шира продолжала отчаянно тянуться к жрице. Сора взял ее за руку и принялся уговаривать. Будь спок, Шира, еще успеем! Мы ведь вернемся сюда. Все равно надо будет решать всякие скучные, ну, то есть важные вопросы по распределению прав и обязанностей, так что держи свои ушки, и хвост на готове! Жрица! И Сора наставил на жрицу указательный палец. Убежденный его аргументами Шира перестала расстраиваться и повторил жест ссора, кнув жрицу пальцем: Будь готова, я тебя еще потрогаю! Сора взяла Ширу на руки, но перед тем, как направиться в город, легкомысленным тоном, словно невзначай сказал: «Ах да, Стеф, в мы не вернемся, пока тут не наиграемся. Страну оставляем на тебя!» «Чего?» — всположилась та. Но ссора уже удалялся. Джибрил, недолго думая, устремилась за ссорой Шира. Паникующая Стеф бросилась след за ними. Э -э «Это же шутка, правда?» — причитала она набегу. «Я и так уже одной ногой в могиле из-за присоединения новых территорий! Вы что, и правда хотите сбросить образование Межгосударственного Союза на меня одну?» э -э «Эй!» В саду святилища вновь наступила тишина, словно после бури. Идзуна проводил удаляющихся ссору Шира полным тревоги взглядом. Жрица, вернувшая себе спокойствие, заговорила тихим голосом. «Ина Хацунэ? Идзуна Хадсуна. «Слушаю!» «Чегос?» «Идзуна, сколько раз тебе повторять!» Условия обеих сторон вступили в силу. То бишь, свободны вы теперь. Сора приняла ее требования о защите прав Звервольфов, а значит, Элькия потеряла право обладания жителями Утерика. «Ну вот вам мой приказ, как выразительница воли всех Звервольфов. Ступайте за ними». Принято! Мгновенно откликнулась Идзуна, и без лишних вопросов рванула в догонку за Сорой. И задумался, значили ли слова жрицы, что от них требуется шпионить за Сорой и его спутницами. «Научитесь вы этих забавных детушек». «Всему, чему сумеете», — развела его подозрение жрица. Сиречь их путям слабых. И похлопчите уж, чтобы они оставались нам союзниками». Как Сурой сказал, они с сестрой еще вернутся, чтобы уточнить условия заключения союза. Наверняка это повлечет за собой новые игры и договоры, скрепленные десятью заповедями. И жрица уже понимала, что наверняка проиграет в этих будущих сражениях. «Рада-радёхонька я, что не враги нам более эти дети!» Произнесла она таким тоном, словно никогда не встречал ничего настолько интересного, как ссоры Шира, и устремила полное предвкушение взгляд в сторону, куда они удалились. «Они ведь и правду могут это одолеть!»